Роза. Глава десятая. Роза и бандит долго скакали в темнеющей ночи. Пески простирались всё дальше и дальше, поглощая горизонт. Небо было бархатным гобеленом, раскрашенным в цвета от фиолетового до индиго, и, наконец, стал чернильно-чёрным. Звёзды появились в полном великолепии. Каждая из них сияла ярче предыдущей, как будто они пытались превзойти друг друга. — Красиво, не правда ли? — сказал Шен на ухо Розе. «Уверен, ты и не думала, что пустыня может так выглядеть?» «Да, это мило», — неохотно согласилась Роза. «Если тебе нравятся подобные вещи». Он рассмеялся, и Роза смутилась от того, насколько знакомым стал этот звук, насколько приятным он теперь ей казался. Она немного поёрзала, пытаясь увеличить расстояние между ними. Лёгкий ветерок шевельнул край её плаща, и слабый запах морской воды защекотал ей нос. «Кому принадлежал этот плащ?» «Подруги». — ответил Шен, а после раздумий добавил. — подруги которая хотела, чтобы он был у тебя. — Звучит, как верно подданная, — отметила Роза, закутываясь плотнее в плащ. Шен фыркнул. — Что-то вроде того. Ездить верхом ночью было гораздо приятнее, чем днём. Прохладный воздух целовал щёки Розы, полумесяц улыбался ей, как будто знал какой-то секрет, но не рассказывал его. Шен напевал, пока они ехали, и хотя Роза никогда бы не призналась в этом слух, это было неплохо. Вскоре вдалеке она разглядела тень гор Мишник. Это ещё сильнее подбодрило её. Горы были невероятно далеко, но их вид укрепил её уверенность в том, что вскоре они могут наткнуться на другие признаки цивилизации, возможно, город или деревню. Она сжала медальон на шее. «Я скоро вернусь к тебе, мой милый Ансель». Но она уже пропустила их второе свидание. Бедный принц, должно быть, сошёл с ума от беспокойства. Чувство вины охватило её при мысли о том, какими пустынными теперь станут дни анцеля в Аннадоне, после того, как он проделал такой долгий путь, чтобы провести время с ней. Она задалась вопросом, не присоединился ли он к поисковой группе и не объезжает ли в этот самый момент он сельскую местность Иоанны, разыскивая её. Эта мысль вызвала мечтательную улыбку на лице роза. «Что это?» — спросил шен заглядывая ей через плечо. — Вон та штука, с которой ты всё время играешь. Роза сжала медальон в кулаке. Бриллиантовые снежинки в качестве украшений впились в её ладонь. — Это подарок от моего возлюбленного, если хочешь знать. Он сам придумал дизайн и привёз мне из Гринстада. — Могу я посмотреть? — Конечно же, нет. Этот медальон стоит больше, чем любая безделушка, которую ты когда-либо крал. Шэн цокнул языком. «Нехорошо думать, что я вор». «Учитывая, что ты украл меня, это справедливое заявление». Роза громко вздохнула. «Ты всегда такой невыносимый?» «Смотря кого ты спросишь», — ответил он, и до того, как Роза поняла, что произошло, Шен снял медальон с её шеи. Парень поднял его к луне. Звёздный свет отразился в его алмазных снежинках и тихо присвистнул. «Он действительно выглядит дорого». «Отдай обратно!» Роза повернулась на седле, отчаянно пытаясь дотянуться до медальона. «Это моё!» Шэн держал его в недосягаемости. «Осторожнее, принцесса. Если продолжишь извиваться, можешь упасть». «Я приказываю тебе вернуть мне медальон», — вспылила Роза. Она переживала, что парень откроет медальон, что он и начал делать. «Итак, что твой прекрасный принц оставил тебе? Свой портрет? Клятву в вечной любви?» «Не смей открывать его!» Медальон раскрылся на ладони Шена, открыв прядь светлых волос. «Звезды над головой принцессы! Не говори мне, что это то, о чем я думаю!» Роза потянулась к медальону, но он убрал его. Порывистый ветерок подхватил волосы и поднял их в воздух. «Нет! Моя любовь!» Роза спрыгнула с лошади, ее ступни утонули в песке, когда она в отчаянии побежала за прядью волос. Медальон сам по себе был красивым, но подарок... Волосы анцеля имел гораздо большую ценность. Он был их обещанием друг другу, обещанием, которое она сейчас не сдержала. Смех Шена преследовал её. «Это не твоя любовь, принцесса. Это волосы!» «Это всё, что у меня есть от анцеля закричала Роза. «Может быть, всё, что у меня останется, если я никогда не вернусь домой!» Шен молчал, сидя на лошади. Он смотрел, как Роза прыгает по песку, пока золотистые волосы не унесло ветром в ночь пустыни «Следи за своим сердцебиением. Ты ведь не хочешь привлечь еще одного жука-кровососа?» Роза повернулась к нему. Ее слова вылетели сквозь стиснутые зубы. «Чего я хочу? Так это вернуться домой!» «Забирайся на лошадь, пока не поранилась», — сказал Шен. «Мне жаль волосы твоего возлюбленного. У ветров в пустыне есть разум». Его губы дрогнули. И ты можешь забрать свой драгоценный медальон. К счастью для тебя, он не в моём вкусе. Он помахал украшением над ней. Роза выхватила медальон. Она вздохнула, надевая его на шею, затем скачила на спину шторм и аккуратно приземлилась перед Шеном. Чем быстрее мы пройдём через эту пустыню, тем скорее я смогу сбежать. И кроме того, у Анселя была целая копна прекрасных пшенично-светлых волос. Он наверняка сможет срезать для нее еще один локон, когда она вернется в Анадон». Дальше они ехали в молчании. «Прости, что забрал твой медальон», — через некоторое время извинился шэн «Это был не лучший момент». Роза продолжала смотреть вперед. «Почему я не верю тебе?» «Я хочу загладить свою вину. Тогда отвези меня обратно в Анадон. Мы оба знаем, что я не могу этого сделать» но я могу отвезти тебя кое-куда, где тебе, вероятно, понравится». Роза оживилась. «В этом новом месте, может быть, будут люди. У неё, возможно, наконец, появится настоящий шанс, чтобы сбежать». «Я слушаю». «Мы почти приехали». Шен провёл шторм через две волнистые песчаные дюны, и Роза с глубоким разочарованием поняла, что «кое-куда» просто означало «кое-куда в пустыню». Между движущимися тюнами появился неожиданный оазис. Масса пустынных кустарников и высоких кактусов, покрытых маленькими белыми цветами, а сразу за ними виднелся сверкающий черный пруд. Шен спрыгнул со шторм, ожидая, что она последует за ним. «Будь осторожна с шипами!» «Меня зовут Роза», — с иронией в голосе напомнила девушка. «Я знаю, как управляться с шипами». И, желая увидеть этот мерцающий пруд поближе, она соскользнула с лошади и последовала за шеном, который пробирался сквозь колючие кусты. Бассейн сверкал, как бриллианты, отражая ночное небо. Струйки пара поднимались от воды, маня подойти ближе. Роза усмехнулась, охваченная неожиданным головокружением, когда достигла края. Она нашла спрятанное сокровище в пустыне, вместе которое она никогда не могла себе представить в Анадоне. Девушка наклонилась, пытаясь разглядеть своё отражение. «Это глаз Бейлора. Естественный горячий источник. Как и всем в пустыне Ганьев, бандит, казалось, очень гордился им. Во всей Эане есть только горстка людей, которые знают о его существовании. И теперь я одна из них», — с гордостью подумала Роза. «Ведь я — это Эана, а Эана — я». «Выглядит неплохо», — признала она. «Просто подожди, пока мы заберёмся в него». Роза пришла в себя. «Я не пойду туда с тобой», — зашипела она. «Это...» «Я имею в виду, что...» «Что ты думаешь?» «Я бы никогда...» «Я помолвлена...» «Успокойся, принцесса. Я не пытаюсь опоручить твою репутацию. Я буду по другую сторону источника», — откликнулся Шен и указал на её помятую ночную рубашку и спутанные волосы. Если только ты не предпочитаешь и дальше выглядеть, как грязная пустынная крыса». Он начал снимать с себя рубашку. Глаза розы расширились, затем она резко зажмурилась. Несомненно, она думала, что первым мужчиной без рубашки, которого она увидит, будет её муж. Но по какой-то причине она не могла представить анцеля ни в чём, кроме элегантного камзола или идеально сшитого сюртука. «Я всегда останавливаюсь здесь, когда пересекаю пустыню». Это расслабляет мышцы после многочасовой езды верхом». Небрежно продолжил Шэн, как будто они просто говорили о погоде, и в настоящее время он не был без рубашки. Роза приоткрыла один глаз и быстро закрыла его снова. Он был почти голым. На нём было надето только нижнее бельё, горящие звёзды. «Теперь ты можешь открыть глаза!» голос из Шэна внезапно прозвучал издалека, Роза открыла глаза и увидела, что он отмокал на дальней стороне горячего источника, запрокинув голову и широко раскинув руки. Он выглядел до неприличия довольным. — Что ж, наслаждайся! — крикнула она. — Я в порядке. Даже более чем. У меня всё замечательно. — Я пойду к шторм и подожду тебя, — произнесла она и повернулась, сжимая свой медальон. — Как хочешь, — отозвался Шен, глубже погружаясь в пар. Роза сделала шаг в сторону, а затем остановилась. «Я довольно грязная. Это так». «И у меня всё болит», — вздохнула она. «На самом деле мне хочется принять ванну». Конечно, Ансель оценил бы важность хорошей гигиены. В конце концов, он всегда безупречно ухожен. А принцесса непременно должна быть чистой. Он понял бы это». Она была Розой Валхарт, знаменитой красавицей Иоанны, ради всего святого. Она просто не могла тащиться по стране, как грязная пустынная крыса. И неважно, находилась она в плену или нет, особенно когда надеялась, что её скоро спасут. Она не могла позволить подданным увидеть её в таком плачевном состоянии. Они могут даже не узнать её. Приняв решение, Роза опустила палец ноги в воду. — Ох, так тепло и приятно! «Насколько тут глубоко?» — она покраснела. «Я не умею плавать». «Настолько глубоко? Насколько ты доверяешь мне?» — ответил Шен. «Если бы это было правдой, мне не доставало бы до лодыжек». Шен усмехнулся. «Ты сможешь стоять!» Роза всё ещё колебалась, выражение его лица смягчилось. «Нет ничего постыдного в том, чтобы не знать, как что-то делать, принцесса». Она вожделенно посмотрела на дымящуюся воду. Она была грязнее, чем когда-либо в своей жизни, и ей было больнее, чем она могла себе представить. «Закрой глаза и отвернись! Я серьезно!» Она удивилась, когда Шен сделал то, что она попросила. С глубоким вздохом Роза сняла плащ, а затем свою ночную рубашку. Под ней была розовая сорочка и нежное нижнее белье. Наконец она сняла свой медальон и осторожно положила его на камень. «Ох, Анцель, прости меня!» Роза вошла в горячий источник и резко вздохнула, когда вода коснулась её кожи. Она устроилась в тепле, убедившись, что одёрнула сорочку. Девушка вздохнула от удовольствия. шан прочистил горло. «Теперь ты можешь повернуться. Но оставайся на своей стороне», — приказала Роза. Шэн с усмешкой устроился поудобнее. «Должен признаться, я никогда не думал, что буду купаться с принцессой». Мы не купаемся вместе, мы делим пространство. Я позволяю тебе оставаться в моём присутствии. Шен перевёл взгляд на звёзды. «Как скажешь, принцесса!» Роза позволила себе расслабиться, опускаясь в воду почти по подбородок. Затем она откинула голову назад. Её волосы расположились в воде, как нимб, когда она смотрела на звёзды. Они успокаивали её колотящееся сердце. Долгое время... Единственными звуками оставались случайный шепот песков и плеск воды о камне с небом в качестве свидетеля и отчаянным желанием вернуться домой. Роза могла признаться себе, что сидеть в этом горячем источнике посреди ночи было очень приятно, даже в компании с бандитом пустыни. И хотя она никогда не сказала бы ему об этом, но это действительно лучшая ванна, которую она когда-либо принимала. Даже лучше, чем те, что Агна сделала для неё в Анадоне с горами пузырьков и ароматным мылом. Анадон. Не в первый раз Роза задалась вопросом, что происходило во дворце, пока она отсутствовала. Там, должно быть, царил хаос. Возможно, и во всём Эшлине. Её солдаты скакали весь день и всю ночь, чтобы найти её. Возможно, дыхание короля скакал вместе с ними, настолько поглощённый беспокойством, что не осмеливался бы остановиться, чтобы отдохнуть, пока не найдёт её. Если только не... Роза пыталась отогнать другую мысль, но она уже проникла в неё. Она знала, как много значила для Вильяма внешняя оболочка. Репутация была всем. Роза и Иоанна шли рука об руку. Он не хотел бы, чтобы их соглашение с Геврой расторгли. Если до короля Алрика дойдет слух о пропавшей принцессе, он, возможно, заберет брата домой и будет искать более безопасную страну для заключения союза. Дыхание короля был умным стратегом. Вероятнее всего, он сделает все, чтобы сохранить пропажу розы в секрете, публично удерживая придворных во дворце, в то же время посылая лучших солдат Аннадена, чтобы тайно найти принцессу. «Может быть, в таком случае Ансель даже не узнает, что она пропала?» подумает что она заболела и прячется в башне. Но некоторые люди определённо заметят её отсутствие. Селеста никогда не попадётся на такую уловку. А Кэм и остальные повара будут скучать по её визитам. А Агнес? Её любимая служанка скоро начнёт задавать вопросы и будет волноваться до умопомрачения. Они все станут волноваться. Роза должна вернуться. И ещё, как бы ненавистно ей признавать это, но маленькая часть её... Наслаждалась приключением за пределами Эшлина, исследованием частей Эоанны, которые она никогда не видела, мест, о которых она никогда не знала. Иногда, в тишине дворца, когда Роза чувствовала, как нити её судьбы сжимаются вокруг неё, ей казалось, что она может задохнуться. В воздухе пустыни и в этом горячем источнике было что-то такое, что действовало почти как противоядие. Это успокаивало её и гасило боль, которую она сейчас испытывала. В любом случае, это было полезно для нее — увидеть эану страну, которую она считала своей. По крайней мере, это похищение оказалось познавательным, и кто мог бы поспорить с достоинствами?» Раздался громкий всплеск. Роза резко опустила голову и обнаружила, что Шен внезапно вскочил на ноги. Вода стекала с его плеч, когда он наклонился. Он тихо ругался, и его руки были прижаты к тому месту на бедре, где жук-кровосос полоснул его своими клешнями. Рана выглядела серьёзной. Роза могла сказать это даже в свете луны. И что ещё хуже, из неё всё ещё сочилась кровь. «Ты ранен!» — воскликнула она. Шен застонал. «Я думал, вода сможет помочь, но стало только хуже». Роза никогда раньше не касалась голой мужской ноги. Она даже не видела голую мужскую ногу, Но Шен определённо был в тяжёлом состоянии, и от вида его крови в розе всколыхнулось что-то глубинное. Она хотела помочь ему. Внезапно ей понадобилось помочь ему. Это стремление было таким сильным, что она бросилась вброд через бассейн. «Дай посмотреть». Не успев опомниться, она опустилась на колени в воду и начала осторожно надавливать пальцами на края раны. Она была глубокой и воспалённой, и начинала гноиться. «О, звёзды!» «Что же делать?» Внезапно кончики её пальцев начала покалывать. Шен открыл рот, чтобы сказать что-то, но затем удивлённо моргнул. Он надавил своими руками на её. «Не двигайся», — хрипло сказал он. «Это помогает». Роза оставила свою руку там, где она была. Её дыхание замедлилось, и она почувствовала слабое напряжение внутри себя. Звёзды мерцали по краям её поля зрения, пока на один ужасный миг ей не показалось, что она сейчас упадёт в обморок. Она ахнула, когда покалывание в пальцах усилилось, а затем так же внезапно, как и началось, прекратилось. «Ах!» — Шенн спустил долгий вздох облегчения. Он отпустил руку Розы. Роза убрала пальцы от его ноги. Она моргнула дважды и затем скачала на ноги. Рана исчезла. Кожа снова срослась, осталась лишь бледная коричневая полоска. Роза отшатнулась от Шена. «Ты... ты это сделал! Это ведьмовская магия! Ты ведьмак!» Глаза Шена расширились, слово резко слетело с его губ. «Нет!» «Да!» — выдохнула Роза. «Ты сделал это! Я видела, что ты сделал это!» Шен покачал головой, словно не мог до конца в это поверить. Это сделала ты. На мгновение воцарилась тишина. Сердце Розы колотилось так сильно, что она не могла ясно мыслить, не могла ясно видеть. А потом Шен произнес четыре худших слова, которые она когда-либо слышала в своей жизни. «Роза, ты ведьма-целительница». «Лжец, забери свои слова назад!» Паника достигла ее горла и начала душить ее. «Никакая я не ведьма! Я не ведьма!» «Ведьма, ведьма, ведьма!» Шен уставился на неё. «Это не могла быть я! Невозможно!» Страх Розы перед ведьмами прожёг её тело, даже когда она вспомнила покалывание в пальцах и то, как яростно она хотела, чтобы рана зажила. Она сделала ровный выдох. Нет, она совершенно точно не была ведьмой. В её венах текла кровь Валхартов, кровь, благословлённая великим защитником. Роза была благословлена защитником. «Я не ведьма!» — рассудительно повторила она. «Я знала бы это!» Она посмотрела на свои предатели пальцы. У нее все еще кружилась голова. Это все из-за горячей воды и, возможно, из-за вида крови. «Ты ведьмак!» Шен пожал плечами. «Что ж, тут ты права!» Роза начала дрожать, даже когда она бросила обвинение Она не ожидала, что он так легко согласится с этим. «Но я не единственный обладаю магией в этом бассейне, и я определённо не целитель», — продолжил он. «Не думаю, что должен быть тем, кто скажет тебе об этом, но ты — Роза из Иоанны, несомненно, ведьма», — объявил он и провёл пальцем по своему бедру, обводя бледный розовый шрам. «И, судя по всему, довольно впечатляющая Rosa upala v obmrak